Глава 7. Раз нам обещают вернуть чужака в ближайшее время, можно начинать думать, как мы будем разбираться с морскими секторами. Я сильно сомневаюсь, что, будучи пленником Тикту, Диотали вообще знал, зачем он возродился в этом мире. А значит, как минимум поначалу, его придется вводить за руку. Правда, я пока даже не уверен, что до объектов морских секторов реально добраться хотя бы технически. Я просто не знаю возможностей местного подводного снаряжения. Насколько я помню, для жестких водолазных скафандров моего мира 200 метров глубины были вполне рабочей отметкой. Правда, они требовали определенных навыков. Это не акваланг, который можно нацепить на первого попавшегося туриста после короткой водной лекции. Как обстоят дела здесь, мне еще только предстоит выяснить. Из двух морских секторов, тот, который расположен севернее, около региона Раджкот, я отбросил сразу. Диоталий, как ни крути, станет хозяином своего сектора. До этого определенной степени насмешка судьбы, особенно по сравнению с остальными пришельцами. Все его объекты находятся под водой, и их невозможно будет продать. Хотя, если технически до них добраться реально, то кто-то из родов попроще их может и купить. Лучше иметь труднодоступное родовое хранилище, чем не иметь никакого. Разумеется, такой объект купят сильно дешевле. Но ведь купят. Да и возможности поживиться содержимым бесхозного объекта его подводное расположение не отменяет. Если повезет, конечно. Так-то объекты и пустыми могут оказаться. Тем не менее, вне зависимости от возможности продажи хотя бы одного объекта, Дио Тали придется ездить на свой объект. Наша работа системы еще далека от завершения, и его присутствие в Центре управления его сектором потребуется еще не раз. Зачем давать Тикту лишний повод встретиться с Диотали? Будущий глава Тикту в этом смысле у меня не вызывает опасений. Но молодой-то Тикту тоже никуда не денется. На что способен озлобленный от потери власти юнец, я проверять не хочу. Впрочем, это не основная причина моего выбора. Южный морской сектор, расположенный напротив порта Суррат, банально проще в плане потенциальной доступности. Там море мельче. Я, конечно, понятия не имею, где конкретно находятся объекты в морских секторах. Но когда почти половина территории сектора имеет глубину до полусутни метров, это обнадеживает. Для сравнения, Северный морской сектор практически не имеет мелководья. Там лишь у самого берега глубины от полусотни до сотни метров, а основная площадь акватории имеет глубину от сотни до двух сотен метров. Местами даже впадины до 500 метров встречаются. Если нам повезет, то для сектора Диотали мы вообще обойдемся обычными аквалангами. Но заняться поиском вариантов все равно придется. Астарабаде откликнулся на мою просьбу зайти довольно быстро и, едва появившись в дверях моего кабинета, насмешливо улыбнулся. «Опять?» — произнес он. «У меня что, правда, какое-то особое выражение лица?» «Если ты про туда хмыкнул я и махнул рукой на кресло перед моим рабочим столом. «Садись». Астарабаде устроился в кресле и вопросительно глянул на меня. «На этот раз нестандартная задача», — слегка улыбнулся я. «Ты же помнишь, что часть древних объектов располагается в море?» Астарабаде молча кивнул. «Нам нужно будет как-то проникнуть в те, что расположены на глубине», — сообщил я. «Координат у меня пока нет, но я не исключаю работу на глубинах до двухсот метров». «Это реально вообще?» «Реально», — кивнул Астарабаде. У меня даже есть контакт с нормальной командой наемников, которые специализируются на подъеме ценностей затонувших судов. Я их привлекал пару раз, когда находил в архивах сведения о затонувших в прошлом веке кораблях. Что-то даже на аукцион попадало. Всякие редкости встречаются. — Ну то есть с этим у нас проблем не будет, — довольно улыбнулся я. — Не будет, — подтвердила Астрабадди. Только с ними надо заранее связываться. Специализация редкая, и недостатков в заказах у них нет. Парней просто может не быть на суше. Учту, кивнул я. Что и всё?» Недоверчиво глянул на меня Старобаде. «Пока всё», — развёл руками я. «А время у тебя есть?» — поинтересовался он. «Случилось что-то», — уточнил я. «Да нет, не сказал бы», — неопределенно покачал головой он. «Просто есть несрочные вещи, о которых тебе стоило бы быть в курсе, как мне кажется» излагая кивнул я. — Астарабаде — не тот человек, который придёт с пустяковым вопросом. Большую часть мелких текущих проблем в клане он решает сам. Если бы не он, полагаю, я из своего кабинета сутками не вылезал бы. И уж тем более ни о каких артефактах и тренировках речь вообще не шла бы. Наш клановая армия дико разочарована исходом войны с Тикту. Слегка улыбнулся Астарабаде. — Чего? — изумился я. — «Бойцы надеялись получить шанс отличиться и обратить на себя внимание одного из клановых родов», — пояснил Астарабаде. «Они же практически все там пришли. Все, кто мог получить рекомендацию для принятия в слуги рода, уже её получили, а остальным нужны какие-то заслуги, чтобы их приняли в род. На войне проявить себя проще всего, а тут...» Астарабаде весело усмехнулся и не стал заканчивать фразу. «То есть риск погибнуть их не смущает?» — фыркнул я. «Ничуть». Да если бы смущал, они не пошли бы в клановую армию. Пожал плечами астроботи. Логично, но всё равно странно. Великий клан не рядовой противник. Даже при подавляющем перевесе сил, как это было у нас, крови всё равно пролилось бы море. И это были бы преимущественно клановые бойцы. Гробить свою гвардию ни один род не стал бы, если бы были альтернативы. Элиту используют точечно, а основные потери понесла бы как раз клановая армия. «Не то чтобы я записал быстрое окончание войны Стикту в собственные заслуги, но лично меня её бескровный исход удовлетворил полностью. Зачем воевать, если можно не воевать?» Однако люди, как выяснилось, такую победу не оценили. «Они все хотят стать частью какого-то рода», — добавил Астарабадди. «И сейчас, когда мы стали великим кланом, они понимают не только то, что их статус как членов клана вырос автоматически». Но и то, что возможностей стало меньше. Желающих стать слугами рода из великого клана просто море. И далеко не факт, что аристократы выберут их, рядовых бойцов клановой армии. Нет, в целом понять их можно. Боец клановой армии, конечно, принадлежит к клану. Но несколько на птичьих правах. Это слугу рода невозможно выгнать, он связан с родом до конца жизни. А простой клановец ближе к наемному работнику большой корпорации. Те, как правило, заботятся о своих сотрудниках и не любят текучку кадров, а потому дают очень хорошие условия своим людям. Но никаких гарантий нет. Даже для самих сотрудников, что уж говорить об их семьях. И желание вступить в какой-то аристократический род, который возьмёт под крыло не только тебя самого, но и всю твою семью, довольно распространённая в этом мире вещь. Но рисковать ради этого жизнью... Ладно, я понял, усмехнулся. Я. Раз так рвутся в бой, будет им возможность отличиться. «Мы собираемся еще с кем-то воевать?» — насторожился Астрабадди. «Вот нормальное здоровое опасение». «Пока нет, но...» — неопределенно покачал головой я. «Кто?» — спросил он. «Кишори». Астрабадди хищно ухмыльнулся. Как противник, этот рот его явно не пугал, а вот желание отплатить им читалось невооруженным взглядом. Похоже, даже ему бывший глава ИСБ ухитрился оттоптать мозоли. «Интересно, в стране вообще есть те, кого Минта Кишори не задел?» «Принял», — кивнул Астрабадди. «И даже не спросишь, за что?» — приподнял Брувье. «Поливать!» — резко бросил Астрабадди. «К Кишори у меня и своих счетов хватает!» «Да, я как-то был лучшего мнения о Кишори. Как он вообще собирался выживать после своей отставки с такими замашками?» Это я не горю желанием уничтожать чужие роды под корень, а многие местные предпочтут расправиться с проблемой раз и навсегда. — Есть ещё что-то, что я должен знать? — спросил я. — От Харибхада пришёл очередной запрос на постояльца, — ответил Астарабади. — Приедет примерно через полтора часа. Больше ничего. — Отлично, — улыбнулся я. — Спасибо, Феришт. Демонстрационные артефакты артефакты цветофункциональных шаров себя оправдали. Испытывал я их на той паре будущих учителей полноцветной школы, которых глава клана Харибхада привёз в прошлый раз. Они уже успешно прошли этап формирования магических нитей разных цветов и приступили к освоению полноцветных плетений. И даже артефакты цветофункциональных шаров я успел сделать и испытать на этих двоих. Шары из артефактов получались куда менее стойкими, чем с рук. По сути, это были те же демонстрационные артефакты, только вложено туда было плетение цвета функционального шара. Эти шарики жили всего по 2-3 часа, однако артефакт можно было активировать вновь и вновь. И у меня, соответственно, больше не было необходимости каждое утро тратить по часу на формирование новых шаров для своих учеников. Демонстрационные артефакты и вовсе пошли на ура. По сути, это та же готовая схема, к которой привыкли все местные маги, только удобнее. Не нужно таскать с собой бумаги или вовсе сидеть с ними сначала в библиотеке. Артефакт позволяет не просто учить схему, а сразу же с ней тренироваться на полигоне. И несмотря на сложность полноцветных схем, вопросов у людей Харибхада они не вызвали. Тем не менее, контролировать успехи новичков нужно было регулярно. Они могут что-то и не спросить, но потенциальных ошибок это не отменяет. Переучиваться потом будет сложнее. Я старался хотя бы через день встречаться со своими учениками и смотреть на их успехи. Я мог что-то подсказать, например, в каком месте допустима погрешность и где она чревата неприятными последствиями. Или посоветовать, как проще строить тот или иной узел плетения. Пока критичных ошибок я за ними не замечал, но ослаблять контроль не спешил. Всякое бывает, мне магической травмы хишима хватило. Почти всё время до приезда очередного новичка от Харипхада я провёл на полигоне с учениками и отметил для себя, что скоро понадобятся очередные демо-артефакты с новыми плетениями. Учителя точно должны сами уметь всё, что будет позже предложено ученикам школы. Руку я ещё не набил, так что сделать демо-артефакт между делом за полчаса, как тот же артефактный щит, например, я не мог. Надо будет отдельно выкроить под них время. Оба типа базовых артефактов, необходимых для обучения. Блокираторы цвета и артефакты цвета функциональных шаров я успел сделать в довольно приличном количестве. По крайней мере, едущий ко мне новый ученик не вызвал необходимости что-то судорожно создавать. И еще штук пять новичков проблем не вызовут. А вот демо-артефакты с разными плетениями уже можно, наверное, позаимствовать в клане. Схемы обехата я передал всем чужакам клана, и они уже начали их делать. Причем не только для клановой библиотеки плетений, которую Абихат создавал с нуля, но и для своих родов. По моему примеру, все роды клана начали учить полноцветной магии слуг рода, и демо-артефакты пришлись очень кстати. В отличие от Кришана, остальные чужаки не особо горели желанием уделять новичкам львиную часть своего времени. Только глава рода Дхарматара матерился на Кришана, которого было очень сложно заставить сделать эти артефакты. Впрочем, справедливости ради Дхармотара — огромный рот. А значит, и нагрузка на Кришана в части изготовления демо-артефактов была на порядок больше, чем на любого другого чужака в клане. Закончив тренировку с будущими учителями полноцветной школы, я направился в дом. До приезда нового мага Харибхада оставалось примерно полчаса. «Шахар!» Я обернулся, увидев бегущего за мной главу моей родовой гвардии. Карим был в полной выкладке и явно только что тренировался на полигоне со своими бойцами. «Я их не видел. Полигон у нас большой, а для отработки физических навыков без магии выделена отдельная территория. Там и имитации городских зданий хватает, и искусственного рельефа местности и так далее». «Что случилось?» «Остановившись и позволив ближнику себя догнать, спросил я?» «У меня боец взял новый ранг!» — выпалил Карим. «Только что!» Я лишь улыбнулся. — Отличная новость. Кто — Кто? — спросил я. — Из новеньких хуан в последней волне присягу приносил. — Тарш-Лехташ. — Вот прям так сразу? И двух декад не прошло с его присяги везунчик. Я напряг память, вспоминая это имя. Магов среди гвардейцев было относительно немного, и я старался запомнить все имена. — Четвертый ранг, — уточнил я. — Уже пятый, — улыбнулся Карим. — Ты говорил сразу к тебе тащить таких. Что с ним делать? «Прежде всего отмыть и накормить», — хмыкнул я. «Если он взял новый ранг на тренировке, то это точно не помешает». «Это само собой», — весело ухмыльнулся Карим. «А дальше?» «Пойдем со мной, я дам блокиратора цвета для него», — сказал я и двинулся в прежнем направлении к дому. «Пока он вряд ли что-то сможет сделать с магией, даже если очень захочет, но пусть привыкнет. Я сейчас встречу человека-харибхада и займусь нашим новичком». «Понял», — кивнул Карим. «Спасибо, Шахар!» «Да не за что», — улыбнулся я. Рот становится сильнее с каждым новым рангом каждого мага. И такие вещи по-прежнему радуют меня больше всего остального.